глава 4. они помогли Стивену дойти до свисавшей из верхнего туннеля веревки напоили его водой подняли наверх и леви повел его обняв рукой за плечи к выходу а лам с Крогером спустились в темноту за телом джека фаайер леви медленно вывел стивена по ступенькам наклонного прохода к свету Солнце сияло в полную силу. Им пришлось закрыть глаза руками. В конце концов они добрались до немецкой траншеи. Леви помог Стивену спуститься в нее. Стивен снова и снова набирал полную грудь воздуха. Он посмотрел в далекое, синее, оперенное редкими облачками небо. Потом сел на огневую приступку и стиснул руками голову. Пели птицы. Траншея была пуста. Леви забрался на бруствер, поднял к глазам бинокль. Траншея британцев тоже опустела. Он повернулся, обвел биноклем пространство за немецкой линией фронта и на протяжении пяти миль, отделявших его от горизонта, не увидел ничего. И на протяжении пять миль, отделявших его от горизонта, не увидел ничего. Плотину прорвало, немецкую армию смыло. Он спустился в траншею, сел рядом со Стивеном. Оба молчали. Каждый вслушивался в райскую тишину. Наконец Стивен повернулся к Леве. — Кончено? — по-английски спросил он. — Да ответил Леви тоже по-английски. Все закончилось. Стивен уставился в полнемецкой траншеи. Постичь случившееся он не мог. Четыре года войны тянулись так долго, что ему казалось, будто время остановилось. Все эти люди, погибшие на его глазах, их тела, их раны, Майкл Уир, его бледное лицо, поднимающееся из подземелья, похожий на обезглавленную ворону Бирн, десятки тысяч тех, кто, как и он, выбыл из строя в то летнее утро. Он не знал, что ему делать, не знал, как вернуть назад свою жизнь. Он почувствовал, как задрожала его нижняя губа, как глаза наполнились горячими слезами припав головой к груди Леви, заплакал. Тело Джека подняли на поверхность, и солдаты, немного отдохнув, вырыли могилу для него и для Иосифа Леви. Общую, раз уж война закончилась. Стивен прочитал молитву за Джека, Леви за своего брата. Они нарвали цветов и осыпали ими могилу. Все четверо плакали. Лам прошелся по землянкам и возвратился с водой и консервными банками. Они поели под открытым небом, а потом забрались в землянку и заснули. На следующий день Стивен сказал, что должен вернуться в свой батальон. Он пожал руки Крогеру и Ламу, затем Леве. Из всех людей, каких он знал и к каким прикасался, Был только один, чья рука оповестила его о спасении. Этот доктор. Леви не хотел отпускать его просто так. Он заставил Стивена пообещать, что тот напишет ему, когда вернется в Англию. Снял со своего ремня пряжку и отдал ему на память. «Готмит-унс». Стивен подарил ему нож с единственным лезвием. Они обнялись еще раз и надолго приникли друг к другу. Стивен поднялся по лестничке наверх, на ничейную землю. Ни ураган-пуль, ни рвущее тело поцелуи металла не встретили его там. Шагая к британским окопам, он чувствовал под сапогами сухую развороченную землю. Над ним пел в непотревоженном воздухе жаворонок. Тело и разум Стивена устали несказанно и непоправимо, но ничто не способно было умерить низменный восторг его души.